«Он там! Держи!» — закричал Вильгельм. Мы метнулись к лестнице. Вильгельм одолел расстоянием в несколько прыжков. Я из-за фонаря бежал медленнее и поневоле отстал. Кто-то спотыкался, цеплялся, валился, грохотал по ступенькам. Потом все смолкло. И под лестницей в свете фонаря я увидел лежащего Вильгельма, а рядом книгу большого формата в тяжелом переплете и с застежками из металла. Вильгельм смотрел на книгу с выражением необычайной задумчивости. Но вдруг опять что-то метнулось, книга исчезла, и тяжелый шлепок послышался где-то около финансового стола. Это кто-то подскочил сзади, схватил и швырнул книгу в другой конец скриптория. «Ох, я идиот!» — взвыл Вильгельм. «Скорее!» Мы ринулись обратно. Вильгельм опять поспел первым. Я видел, как он шарит вокруг стола Винанция, но вдалеке я заметил, какая-то тень скользила по направлению к западной лестнице. Не помня себя, я сунул фонарь Вильгельму и вслепую рванулся к лестнице. Я трепетал всем телом, как солдат Христового воинства, бьющийся со всеми легионами ада. Летя вниз по лестнице, я путался в полах рясы. Это был единственный, клянусь, единственный миг моей жизни, когда я сожалел о вступлении в монашество. Но тут же, как молния, сверкнула мысль, что и противник мой должно быть скован в движениях по той же причине. Вдобавок, если он сумел подобрать свою книгу, он еще и с поклажей. Со всех ног я домчался до кухни, выскочил из-за хлебной печи и в свете звезд, Бледно озарявших широкие сени увидел черную фигуру, проскальзывавшую в дверь трапезной. Дверь захлопнулась. Я с разбегу налетел на дверь, дернул, приоткрыл, ворвался, оглянулся. Никого. Выход плотно заложен с засовом изнутри. Я стал озираться. Всё было тихо и темно. Вдруг в кухне засветилось. Я прижался к стене. На пороге появился человек с фонарем. Я вскрикнул. Это был Вильгельм. «Никого!» — так я и думал. «Конечно, он ушел не через дверь и не к мощам». «Нет-нет, он ушел отсюда, но я не могу понять. Я же тебе говорил, что должны быть какие-то другие ходы. Искать их бессмысленно». Этот незнакомец уже, вероятно, вынырнул где-то в другом конце аббатства. С моими стеклами. «Как с вашими стеклами?» «Увы. Он не смог отобрать записку и довольно остроумно вышел из положения, захватив мои зрительные стекла». «Зачем они ему?» «Затем, что он слышал, как мы с тобой говорили о тайной записи. Он знает ее важность и рассудил, что без стекол...» Я ее прочесть не смогу. Притом он уверен, что и показывать ее никому не стану. Теперь все равно, что эта записка есть, что ее нету. Как же он до этого додумался? Во-первых, я сам объяснил их действия стекольщику. Во-вторых, я надевал их утром в скриптории, чтобы смотреть финансовые бумаги. Следовательно, уже много людей знает, что этот прибор мне необходим для чтения». На самом деле обыкновенную рукопись я еще, может быть, и без них разберу, но, конечно, не это. Он снова раскатал загадочный пергамент, где греческие записи слишком мелкие, а то, что наверху, слишком непонятно. Он опять приблизил лист к огню, и еще ярче, будто волшебством, проявились тайные знаки. Винансий хотел скрыть важные сведения и взял невидимые чернила, Заметные только при нагреве. А может, лимонный сок? Жаль, неизвестно, каким составом он пользовался. Все может пропасть так же внезапно, как появилось. Вот что. У тебя глаза хорошие. Давай-ка поживей. Перерисуй эти знаки. Только точно. И как можно крупнее. Я все исполнил. Перерисовал, не понимая. Вышло четыре-пять строчек совершенно чародейского вида. Воспроизведу несколько первых знаков, чтобы дать читателю представление, с какой загадкой мы столкнулись».